Глава шестнадцатая. Утро. Рейнард говорил, что пробудет здесь до утра, но ушёл ещё до восхода солнца. Ощущаю привкус досады, но потом с облегчением думаю, что это к лучшему. Никто не увидит и сплетен не пойдёт. Я разминаю руками затёкшую от неудобного сна шею и читаю письмо. «Мисс Антис, вашему сыну сегодня нужен отдых и тишина. Это критически важно для его самочувствия». Он сильный мальчик, но ему нужна помощь. С утра придёт леди Корнуэлл. Она знает, что делать, и ей можно доверять. Запрещаю вам отказываться от её услуг и доверять безопасность вашего ребёнка аспиранту Варгусу. Сходите в город, купите компоненты по списку ниже и заберите мою одежду, которую вы относили в чистку. Все траты пусть запишут на мой счёт. После этого на сегодня можете быть свободны. Профессор Силейн. Ниже идёт список странных ингредиентов, которые считаются полузапрещёнными. Но, думаю, имя инквизиторы снимет все вопросы относительно того, зачем они мне. Ещё раз пробегаю глазами по строчкам, написанным знакомым почерком. Строгий, слегка округлый, лишь с парой завитков на заглавных буквах. «Сколько раз я с замиранием души, радостью, идущей от сердца, читала записки, написанные этим почерком». Записки, полные любви и нежности. По крайней мере, я так думала. Пальцы невольно сминают бумагу, и я морщусь от болезненных воспоминаний. Почему прошлое не может оставаться в прошлом? К чему оно постоянно преследует меня? «Мамочка!» – доносится звонкий голосок Алана. «Я сегодня летал с большим чёрным драконом, и у меня были вот такие крылья!» Я подсаживаюсь к нему и обнимаю. В его глазах горит восторг и незнакомый мне огонёк. Как будто Алан стал немного другим. Хотя, чего это я? Конечно, он стал другим. А дядя Рейн скоро снова к нам придёт. С восторгом спрашивает сын. Он так много интересного про драконов рассказывает. Я пытаюсь вспомнить, когда ректор мог много рассказать про драконов, но не могу понять. Он оставался с сыном долго только ночью. «Но не может же быть так, что они разговаривали во сне». «Или... может?» «Обязательно придёт». «Отвечаю сыну правду». «Если Аллану от этого будет лучше, я даже готова терпеть присутствие Рейнарда рядом». «И даже закрыть глаза на все его низкие намёки». Леди Корнуэлл приходит к началу рабочего дня и приносит поднос с завтраком для Аллана. На нём дополнительным блюдом лежит рожок мороженого. «Не забыл?» «Неужели этот тёмный всё же способен на светлые чувства?» Целую Алана в макушку и убегаю в город. Настроение, на удивление, хорошее. Солнечные лучи отзываются в душе теплом, и даже толпы на улицах не смущают. Пробегая мимо лотка, около которого толпилось особенно много людей, я случайно задеваю старушку. Сумка из её рук падает, и из неё рассыпаются яблоки. Помогаю собрать. Она благодарит, а потом хватает за руку, и, пристально глядя в глаза, шепчет. «Доверься зверю. Вместе вы можете изменить мир». Эта короткая фраза заставляет меня поёжиться от холодка, пробежавшего по спине. Я растерянно улыбаюсь и спешу идти прочь. Но слова продолжают крутиться в голове, а сердце напряжённо замирает, пока я не дохожу до чистки. Там пахнет мылом и чем-то ещё более едким. Хочется распахнуть окно, чтобы проветрить. Нос мгновенно начинает чесаться, и я чихаю. «Здравствуйте!» Вежливо приветствует меня хозяйка и мило улыбается. «Ваш заказ готов в самом лучшем виде!» Она демонстрирует идеально чистый камзол и рубашку. Я забираю и уже хочу уйти, но она окликает меня. «Леди, подождите! Это тоже ваше!» Она протягивает мне небольшой конвертик. «Посоветуйте своему мужу всё же носить обручальное кольцо!» А то так и потерять можно.